Глава девятая Разумеется, я не стал сразу ломиться в земли алифов. Стоило как следует подготовиться, обсудить предстоящие мероприятия с товарищами и заодно решить, кто отправится со мной. Келевра теперь вне опасности, а значит, все мы можем заняться своими делами. Точнее, как обычно, моими делами. «Стыдно признавать, но в последнее время все решали исключительно мои проблемы, и поэтому помощь нашему целителю словно стала моим кармическим долгом перед ним. И не только потому, что магистра Эльфура я же и вытащил из ледника, в котором он спокойно дрых с начала открытия Арктании. «А зачем ему твоя принцесса?» – спросил я, пока мы ждали общего сбора в ратуше». Борис куда-то пропал, скорее всего ушел досыпать в реал, где его точно никто не будет трогать. Очень жаль, ведь знания торговца бесценны, но и отдохнуть парню действительно стоило, раз он вырубался прямо на интерфейсе управления городом. В игре невозможно было просто так уснуть, не оказавшись в специально отведенном для отдыха месте, но видимо его организм слишком устал, и это ограничение уже не срабатывало. «Чтобы полностью легализовать свою власть, разумеется!» Скривившись, ответил Элиф. «Но я думал, что ты уже стал принцем!» Сержу тяжело вздохнул. «Номинально!» Официальную церемонию еще не успели провести, поскольку начались проблемы с Эльфуром и Ледяным Лордом. Совесть буквально схватила меня за глотку и принялась трясти, словно Гомер Симпсон, своего сынишку после очередной его проказы. А с ледяным лордом что? С трудом проговорил я. Он создал себе ледяный замок в море, и теперь потихоньку щиплет наши леса, напуская ледяных монстров. Это основная причина, почему так и не началась масштабная внутренняя война между Айнаром Буревестником и Магистром Эльфуром. Нам приходится постоянно защищать побережье. Часть территории защищает эльфы, примкнувшие к предателю, и часть мы. Даже такой упертый псих, как Эльфур, не хочет получить свои владения мертвый ледяной лес. Да уж и всю эту движуху для эльфов создал я. Не уверен, что мне стоит там даже нос показывать. Я бы на их месте не просто понизил мою репутацию до да враждебной, какой она была сейчас, а признал себя врагом государства номер один. Хорошо, но почему он тогда не провел церемонию сразу, как заполучил принцессу? Продолжил я задавать наводящие вопросы. «Чего тянет?» «Хм-хм-хм», — ухмыльнулся Серджо. «Потому что Ариэлла никогда не даст своего согласия этому куску...» «А без добровольного согласия церемонию не засвидетельствуют боги. Магистр собирается использовать определенный отвар, чтобы сломить ее волю, и для этого они должны в течение суток находиться вдвоем в одном помещении». Поэтому он заперся с ней в пещере в горах, куда добраться можно только по воздуху. Первое, откуда ты все это знаешь? И второе, у эльфов что, нет своих летающих маунтов? Спасибо Богу Покровителю, он выдает задание с очень подробным описанием, пояснил эльф, вызвав у меня завести легкую грусть по ушедшему Хатею. И разумеется, у нас есть летающие маунты, грифоны, пегасы, орлы и фениксы и они полетят с нами в качестве боевой поддержки, но не смогут подняться к самой вершине горы. Без дракона остаток пути пришлось бы преодолевать пешком. Уверен, магистр позаботился об охране, и мне бы не хотелось тратить много времени на то, чтобы пробиваться к пещере с боем. — А дракон, значит, сможет подняться к вершине, — уточнил я. — Именно. — Так вот как все сложилось, ясненько. Честно говоря, я не знал, что у летающих маунтов есть какие-то ограничения в высоте полета. «О, Серега, здорово!» — поприветствовал целителя Марк, забежав в зал управления. «Ты поздновато, мы уже совсем разобрались». Он повернулся ко мне и каким-то странным, явно неуверенным тоном попросил. «Слушай, моя сестра хотела к нам присоединиться. Можешь выдать ей разрешение на телепортацию в город?» Она уже вышла из духа охоты и теперь на вольных хлебах. Почему-то весь вид иллюзиониста говорил о том, что он не горит желанием видеть здесь свою сестру. Но и отказать его просьбе я не мог. Ведь это все-таки его родственница. Да к тому же еще и высокоуровневый игрок, помощь которого нам лишней точно не будет. Ты уверен, что ей можно доверять?» Все же уточнил я. «Она ж моя сестра!» Как-то даже оскорбился Марк значит, дело тут не в доверии». «Как скажешь», — сказал я, все еще подозрительно глядя на иллюзиониста. «Правда, это не так уж просто сделать, ведь с интерфейсом управления городом все время работал Борис, а я в него даже толком не заглядывал». «Попробую», — неуверенно ответил я, подходя к столу и глядя на появившееся в воздухе передо мной меню. Пока я разбирался с незнакомым интерфейсом, К нам присоединились Нетарк и Антибиотик. Серджо рассказал им о своей проблеме. И когда я смог выдать сестре Марка разрешение для телепортации в черту города, друзья уже собирались в путь. Точнее, собирались Марк с Нетарком, а Антибиотик был вынужден остаться решать дела клана. Кроме того, как я подозреваю, он надеялся предложить свою помощь совсем другому эмиссару, хоть и припочел об этом умолчать. Эльза же до сих пор не завершила свой божественный квест, а значит, там были какие-то сложности. Когда в ратуше появилась три смири Сильвер, все встретили ее по-разному, причем наименее рад ее приходу, как мне кажется, был именно Марк. «Мелкий!» — потрепала его по голове рыжеволосая девушка в кожаных доспехах с огромным серебряным мечом за спиной. «Ты неплохо себя показал во время нападения орков на город». Я наблюдала со стороны. Кто бы мог подумать, что иллюзии могут оказаться настолько полезны? Затем она посмотрела на антибиотика. «О, какие люди и без шлема!» Подмигнула она парню и добавила своим мягким голоском с легкой хрипотцой. «А ты не чёток, и зачем лицо все время прятал?» Девушка явно флиртовала с Номовым младшим но он совершенно никак на это не отреагировал. «Я тебе привет», — буркнул антибиотик. «Ой, ты что, все еще дуешься, что проиграл мне один на один, когда мы захватывали базу, верите?» Притворно удивилась девушка. А нет, это был не флирт, а тонкое потрунивание. Антибиотик медленно выдохнул, явно сдерживая раздражение. «Тебе просто повезло!» «Конечно, конечно, красавчик!» «Да, характер зеленоглазой рыжей чертовки полностью соответствовал ее внешности». Только появилась, а уже успела пройтись почти по всем. Тут девушка обратила внимание на меня. «Как ты это делаешь, парень?» — с искренним интересом спросила она. «Пару дней назад у тебя был всего лишь сороковой уровень, а теперь аж сто десятый. Ты хакнул систему, что ли? И почему у тебя статус беглого раба?» «Я лишь пожал плечами». «О, это долгая история». «А у нас сейчас нет времени. Там в горах один эфийский старик сидит в пещере с невинной принцессой. И... <coughs> ну не прям уж невинный». Откошлювшись, поправил меня Серджо. «И мне тоже не нравится, как это звучит. Старик с принцессой вдоль в пещере. Отвратительно, твою мать! Ешь, это ублюдка, на части порву, как только туда доберусь!» Старая добрая руга из уст элегантного эльфа звучала очень странно. «Поэтому нам и стоит поторопиться», — кивнул я. К тому же мне еще нужно столько всего сделать. Заполучить фульгурит, отправиться в порт-карты и получить задание от имперской армии. Времени, как всегда, в обрез. А еще спустя 12 часов я смогу задать вопрос о полном рецепте стеклянного меча божественной судьбы. И тогда мне придется посвятить какое-то время получению фульгурита и крафту в кузнице. Даже не представляю, сколько времени это может в итоге занять. Я иду с вами. Тут же заявила Трис. «Ты даже не знаешь куда?» Недовольно Бурку Марк. Рыжая девушка подбегнула ему. Тем более, кто бы стал отказываться от помощи бойца 139 уровня, пришлось Серджио вновь рассказывать короткую версию своей истории персонально для сестры Марка. «Супер!» Вполне искренне обрадовалась девушка. «Спасаем принцессу от дракона и злого старика-мага! Движуха!» А то с этими клановыми делами я совсем расслабилась. Ну да, ну да, так я и поверю, что она на расслабоне так прокачалась. Знаете, я тут вспомнил, что у меня еще столько дел, засуетился Марк. Так что в этот раз вам придется справляться без моих иллюзий. Ой, да ладно тебе, толкнула его плечом сестра. Это из-за меня, что ли? Нет, конечно, резко ответил иллюзионист, пряча взгляд. Уверен, с твоей помощь они точно справятся. «А у меня еще мой божественный квест не завершен. Нужно как следует этим заняться». Тут я вспомнил о своем задании от имперской армии. «Кстати, об этом я хотел поговорить с тобой». Я отвел Марка в сторону и рассказал о задании от капитана Нарвала. «Все логично», — обрадованно воскликнул он. «Профессия механика, обучение на пилота. Ты явно будешь участвовать в вылазке на остров Алова Халифата. Если я смогу сесть тебе на хвост...» то наконец-то завершу свой квест эмиссары. А что там, хоть на этих островах? Ты нашел какую-нибудь полезную информацию?» Иллюзионист пожал плечами. Закрытая территория, никто еще там не был. Рифы вокруг острова не позволяют доплыть туда на корабле. И они уже генерируют воздушные завихрения, которые не может пересечь ни один запелен или летающий маунт. Телепорты через море не действуют. И даже на карте в твоем метро там нет доступных станций. Так что никто понятия не имеет, что там находится. Ну да, что-то такое я уже слышал. Завтра отправимся в порт-карт вместе, — заверил я друга. — это, может, все-таки пойдешь с нами спасать принцессу, раз вопрос с божественным квестом решен? Марк покосился на увлеченно болтающей о чем-то с нотарком сестру. — Извини, мне хватает сестры, — он провел большим пальцем по горлу. — В реале, чтобы еще и здесь проводить с ней время. Займусь пока прокачкой, я и так от всех отстаю по уровню. На самом деле Марк набирал уровни с довольно неплохой скоростью. Просто у нас всегда окружали исключительно высокоуровневые игроки. И в отличие от меня, у них с Пинки и Тарком никаких читов не было. Поэтому пинки сейчас была 102 уровня, а Иллюзионисты с Гремлином едва пересекли рубеж девятого десятка. «И еще...» — смущенно потупил взгляд Марк. «Я очень прошу». «Не говори с ней обо мне и нашем путешествии в Алый Халифат. Давай там обойдемся без нее». Что ж, если для него это настолько важно, я не мог не согласиться. Уровень у девушки, конечно, высокий, но дружба важнее. Мне очень хотелось понять, почему он так странно реагирует на сестру, но Марка об этом спрашивать, по крайней мере, сейчас я точно не собирался. Иллюзионист поспешно ушел, прежде чем сестра успела его остановить. «Сколько игроков может поднять твой дракон?» — спросила меня атрис недовольно глядя вслед брату. Признаваться в том, что я никогда не задумывался над таким вопросом, я не стал. Впрочем, в игре не было такого понятия, как ограничение. Лошадь могла вести двух человек и даже трех, если они помещались в седле. А вот дракон... Наверное, это можно было узнать только опытным путем. К счастью, за меня ответил антибиотик. Обычно на драконе, без понижения его скорости, могут поместиться шесть человек. Раз уж вам придется подниматься на максимальную высоту, то больше людей с собой брать никак нельзя. «Значит, мы можем взять с собой еще трех человек», — задумчиво сказал Атрис. «У на слишком низкий уровень, так что его сразу исключаем. Если нам предстоит драться с магом, то лучше взять с собой антимагов». «Эл, логика». «У меня как раз есть парочка таких среди знакомых». «Воу-воу!» — перебил ее Серджо. «Шустрая какая. Я тебя даже не знаю. Нет уж, с нами отправятся только проверенные игроки из неназываемых. А вот ты...» «Я как раз специализируюсь на рейдах на боссов», — поспешно перебила его вот Трис. «Я вам точно нужна. К тому же выше меня уровнем у вас вообще никого нет». Тут она была права. Собственно, со мной, Нетарком, Серджу и Трис на рейсе драконих авиакомпаний оставалось всего два свободных места. Пока антибиотик подбирал подходящих нам помощников среди топов своего клана, мы занялись подготовкой. Закупкой эликсиров, починкой экипировки. «Кстати, раз уж мы идем на дракона, возьми у гнома взрывчатку», — предложил мне Нетарк. В прошлый раз тебе это помогло справиться с маунтом Закэрилла всего за пару минут. А ведь это не самая плохая идея. С помощью отталкивания, сдвига и электрической формы я с легкостью могу добраться до дракона, заминировать его и подорвать. Вот только уровень Фрама вновь обнулился после смерти. И сделать для меня запас мин он больше не может, вспомнил я. Точнее, может, но взрыва даже от сотни таких мин не хватит, чтобы серьезно повредить дракону. «Так, может, проще заказать на Ауксоне?» — поинтересовалась Трис. «У нас всеми закупками заведовал Борис, но сейчас его не было, поэтому мне пришлось обратиться с этим вопросом к антибиотику». «Найдем», — кивнул он. «Только уточни, какие именно мины нужны?» Я обратился к памяти моего зомби-клона. «Электрические мины, качество под сотку. Как электромаг я могу значительно усилить их своим зарядом и подорвать все одновременно». «Но к Фраму я все-таки забежала, Просто поздороваться и заодно узнать, вдруг у него на складе все-таки остались уже готовые мины». «Извини, сейчас от меня толку мало», — сокрушенно вздохнул Фрама. «Мы с Корном, Лертом и Аминой вынуждены начать все с нуля. Уровень владения профессией у меня остался прежним, но вот голову соображать в чертежах не так хорошо, как раньше». Значит, все прокачанные навыки и способности остаются прежними. Но вот основные характеристики падают до первого уровня, из-за чего у проклятых просто нет силы, ловкости, выносливости, интеллекта и мудрости, чтобы реализовать известные рецепты профессий. Это как быть гением и качком и в одно мгновение превратиться в тупого и криворукого дрища. Должно быть очень неприятное ощущение. «А запасов у тебя не осталось?» — с надеждой спросил я. «Нет, мы все израсходовали во время осады». Неожиданно из соседнего помещения появился Варт. «Я сделал несколько десятков электрических мин», — радостно улыбаясь, заявил рыжий парнишка. «Знал, что они понадобятся». Парнишка сильно подрос в уровнях с нашей первой встречи, с десятого перейдя аж на шестидесятый. Но этого все равно было недостаточно, чтобы создать по-настоящему мощные мины. Но отказываться от помощи я тоже не стал. Причем от оплаты Вард категорически отказался, как я не пытался вручить ему деньги. И Гессер на его действия почему-то никак не отреагировал, хотя главным правилом Арктании всегда являлся равноценный обмен. «Просто поскорее избавь Рама от проклятия», попросил меня парень, протягивая мне мины. «А то где это видано, что ученик делает изделие в десять раз лучшего качества, чем его учитель?» Фрам попытался отвесить парню подзатыльник, но тот с легкостью увернулся. Ну да, его-то ловкость сейчас была значительно выше. Я же посмотрел свойства мин и слегка опешил. Электрическая мина. Тип предмета уникальный. Урон электричеством 700. 5 – 700. Пятипроцентный шанс стана на 2 секунды. Плюс 1% от общего урона в случае использования минус вески Качество – 70%. Прочность 30 из 30. Ого, а ведь довольно мощная штука. Если антибиотик сможет найти такие же в уровне, то черному дракону сильно не повезет. К тому же, если каждая мина добавляет 1% от общего урона, и таких мин мне Варта дал 30 штук, то это ж плюс 30% к силе взрыва. Обещаю, я избавлю Фрама и остальных от их проклятия. Заверил я Варта. «Договорились!» Важно кивнул рыжий парень, протянув мне руку. Разумеется, я пожал ее. И тут перед моим носом выскочило системное сообщение. Под задание «Союз проклятых спасений» обновлено. Условия выполнения – создать шесть эссенций божественной крови за пять дней. Штраф за невыполнение – минус тысяча репутаций у Варта, минус один уровень за каждый день промедления – Награда плюс 3 миллиона очков опыта. Ах, он хитрый рыжий сволочь. То есть его фраза поскорее преобразовалась в чуткий срок в 5 дней, которого раньше не было вовсе. А полученные мной мины стали залогом за добавление к заданию штрафа. Мины, которые мне сейчас и так закупит антибиотик. Не то чтобы я забил на это задание. Наоборот, активным занимался и даже сейчас планировал поход за зубом черного дракона. Но вот такой домоклов меч над головой меня совершенно не радовал. «Ну, спасибо тебе за помощь!» Сквозь зубы процедил я, но, по-моему, вар даже не заметил моего недовольства. Или сделал вид, что не заметил. Разумеется, прежде чем отправляться в горы, я решил быстро смотаться в свой номер в Катаре, чтобы оставить там закаленный в крови титану стальной меч и заодно пошукать по закромам на тему оставленных там артефактов. В какой-то момент я думал, что буду часто появляться в столице, и убрал в ящик разреженный артефакт, полученный от принцессы гремлинов. Сейчас же у меня под рукой всегда был хаосит, который наверняка мог подсказать, как его восстановить. В столице я переместился с помощью метро, поскольку Борис велел всячески экономить телепорта. Инферно окончательно прекратило нападение на города Арктани, и добыча сердец демонов практически полностью прекратилась. Цены на свитки росли чуть ли не в геометрической прогрессии. И мы сейчас пользовались тем, что успел заранее запасти наш рачительный торговец. Правда, он не признавался, сколько именно свитков у него в закромах. Возможно, даже почти наверняка их там тысячи, и кончатся они еще не скоро. Катарр встретил меня привычной суетой, напомнившей о том, что жизнь в Арктании идет своим путем. В то время, как я постоянно что-то превозмогаю, и рискуя реальной жизнью, кто-то просто наслаждается игрой. Игроки все так же ходят в рейды, бегают по городу, выполняя квесты, и толкаются на рынках, продавая и покупая реагенты, материалы, артефакты, оружие и прочее, и прочее. Хотя, если присмотреться, кое-что все-таки изменилось. Как будто в городе прибавилось местных жителей. Их стало чуть ли не столько же, сколько игроков. А ведь раньше пропорция была примерно 1 к 3. То ли персонажей стало больше, то ли они стали переезжать с окраин в столицу. Но город стал гораздо более людным, и не за счет игроков. Раз уж я до сих пор не отдал плащ Артему, то было бы глупо не воспользоваться им, чтобы избежать лишнего внимания в городе. Поэтому я без особых сложностей добрался до гостиницы дуб оставил в номере меч и забрал артефакт, полученный когда-то в Аркиме. Артефакт купол отчуждения. При активации на 20 секунд запрещает использование магии в радиусе 20 метров вокруг. Использование 0 из трех. Вызов Хасита, я тут же задал ему животрепещущий вопрос: Как можно зарядить этот артефакт? О, знакомая штука! Такая была у нашего президента. Это его артефакты есть. Так ты знаешь, как можно восстановить его заряды? Хасит некоторое время молчал. Обычно артефакты могут заряжать маги-ремесленники, но эта штука слишком сильна. Ее можно зарядить только в храме. Нужен какой-то конкретный храм или подойдет любой?» Фу, «Любой, в котором Бог ответит на твою просьбу зарядить артефакт». «Так, но если использовать этот артефакт для помощи Сергею, то и зарядкой пусть занимается он». Целитель явно в добрых отношениях с Эриваном, поэтому уверен, что тот не откажет. «Спасибо за помощь!» Поблагодарил я Гремлина и буквально почувствовал, насколько ему это неприятно. Никак не привыкнет, что вынужден помогать мне. Теперь, когда все четыре меча были здесь, в безопасности, я мог спокойно отправляться на охоту за черным драконом. Вновь воспользовавшись плащом, я добрался до метро и переместился обратно в Келевру. В ратуше меня уже ожидала вся наша команда спасения. Как Серджо и говорил, два свободных места заняли игроки из клана Неназываемых, с которыми наш целитель уже успел поработать. Маг-воин уровня 135 и убийца Гарретт уровня 132 -го. Похоже, у мага был довольно специфический юмор, а убийца любил читать фэнтези. Артем не появлялся? Первым делом спросил я. Хотелось поговорить с ним, прежде чем мы отправимся в горы спасать принцессу. Нет, покачал головой натарк. Но я бы забыл сказать, он попросил оставить плащ в храме. Без него мертвому в имперском городе все равно появляться нельзя. Логично, кивнул я. Я достал электрические мины, сообщил антибиотик, выложив на стол круглые предметы. Посмотрев их характеристики, Я с удивлением понял, что они существенно уступают тому, что мне отдал ВАРТ. Во-первых, их качество было всего лишь редким, а во-вторых, урон составлял всего 500 единиц. «Это самое лучшее?» — скептически спросил я. «Такие расходники редко бывают уникальными». Виновато развел руками антибиотик. М -м, а ведь получается, что ВАРТ действительно сделал у меня хороший подгон. Теперь хоть не так обидно из-за изменений в задании» есть еще кое что сказал я продемонстрировав друзьям купол отчуждения нам нужно зарядить этот артефакт в каком нибудь храме у кого хорошие отношения с богами покровителями изучив информацию о небольшом квадратном механизме серджо воскликнул и ты молчал что у тебя есть такая штука довалился артефакт в закромах смущенно ответил я он был все равно разрежен вот я и забыл Целитель заметался по залу. «Так, мне срочно нужно в Лорию. Давайте вы все отправляйтесь в Вериту и ждите меня там. Полетим горам оттуда, поскольку некоторые из нас...» Он выразительно посмотрел на меня. «Имеют определенные трудности с репутацией в «Хм, что ж, по-моему, мы очень неплохо подготовились к предстоящей схватке. Даже мой зомби-клон был бы доволен».